Глашатый лежал в каменном коридоре лицом к усыпальнице. Глаза закрыты, грудь слабо вздымается. Мават поднял фонарь, осветив пленника. «Отец!» — мертвым голосом позвал он. глашатой разлепил веки. «Мават!» «Освободи меня!» «Разрежь путы, пока сюда не нагрянул мой негодяй-братец!» «Или ты расправился с ним? Он мертв?» Нет. Безучастным ровным тоном откликнулся Мават. «Он все равно не жилец, поторопись, освободи меня и дай мне свой нож». «Нет», — повторил Мават, — «сейчас не до твоих капризов, мой мальчик. Думаешь, я это затеял? Я посадил Гибала на твое место?» «Нет, всему виною Гибал и эта тварь Зизуми. Разрежь путы, позволь мне умереть за ворона» а с дядей поступай, как тебе заблагорассудится. Ты нарушил священный долг. От тебя требовалось умереть, и ничего более. Фонарь в руке мовато дрожал. Голос переполняли отвращение и ярость. До сих пор он ни на секунду не усомнился в отце, и сейчас изнемогал под бременем чудовищной, неприкрытой правды. Посвятить себя ворону и умереть. А ты жив! «Посмотри на меня!» — слабо вскрикнул Глашатый и забился в своих путах. «Господин!» — заговорил ты и осекся. «Помоги мне, ворон!» — взмолился Глашатый. «Единственный сын пляшет под дудку Зизуми. Старая тварь, это ее фокус, а ты никогда не жил своим умом. Вы с дядюшкой одного поля ягоды. Грязные предатели!» «Десять дней!» — холодно отозвался Мават. «Спустя десять дней ты по-прежнему дышишь». «Помнишь мальчика-верба? Он исполнил свой долг, имея под рукой лишь заостренный кусочек металла, переданный охотницей. Кусочек металла и несгибаемую волю. Неужто ворон отказал тебе в помощи? Никогда не поверю!» Я взывал к нему, оправдывался глашатый, но тщетно. «А одной силой воли сердце не остановить, как не пытайся». «Разве?» — процедил Мават. Но зачем отдавать все на откуп случаю, если у тебя в распоряжении имелось верное средство?» Он качнул фонарем в сторону лестницы. «Почему ты не скатился вниз?» На лице Глашатая отразилось недоумение. «Ты ведь мог перекатиться на площадку и ждать прилива?» У Глашатая перехватило дыхание, и он не нашелся с ответом. «Мне все ясно», — отчеканил Мават. «Ты...» Клятва отступника неглашатой, вернее, перестал быть таковым, покорившись гибалу и судьбе. Он с презрением отвернулся, устремив взор на дверь моей темницы. Мальчик, мальчик, позвал Глашатой, словно впервые заметив тебя: Умоляю, разрежь веревки. Ты в ужасе возрился на него. Мават по вполне понятным причинам воспринял предательство отца как личную трагедию но для тебя оно было не меньшим злодеянием, как и для всего Иродена». Мават распахнул дубовый створ, и дальнейшие слова пленника потонули в чудовищном скрежете. Мгновение Мават смотрел на меня, после чего захлопнул дверь и, не удостоив отца взглядом, направился к лестнице. Ты поспешил следом, но уже через две ступени наткнулся на Мавата, застывшего с фонарем в вытянутой руке. В глазах у него стояли слезы. «Господин...» «Вся жизнь...» — бормотал он в пустоту. «Вся жизнь под откос...» Мават обернулся. «Ты озадаченно нахмурился, не в силах сообразить, о чем он толкует, в отличие от меня...» «Господин...» — позвал ты, но в последний момент осекся и переменил тему. «Тот валун...» «Откуда он и для чего?» «Понятия не имею...» Я всегда знал, что в подклете сокрыто нечто, веренное заботам Глашатая. Очевидно, во и есть та самая реликвия, ведь ничего иного там нет. Мават опустился на ступеньку и, пристроив подле фонарь, закрыл глаза. Чего добивается Гибал? Какую ведет игру? Передай мне в точности его слова, господин. Если твой дядя нагрянет сюда, не нагрянет, перебил Мават. Вода поднимается. Гляди. На твой суд уровень воды остался прежним, однако ты смолчал, покорно сел рядом и постарался детально воспроизвести монолог Гибала. Гибал считает этот... этот предмет богоизреченным. До меня и раньше доходила молва, будто в подклете хранится оружие времен войны с градом Вускцией. Валун мог взяться только оттуда, твердо заявил Мават. Как он сказал... «Когда наделивший его могуществом Бог умрет?» «Да, камень богоизреченный. Другой вопрос, как он вращается. За счет чего?» «Господин, под ним есть комната с колесами и валами. Похоже на водяную мельницу, только в разы больше.» «Полагаю, кто-то решил обезопасить богоизреченный предмет», — сообщил Мават после недолгого раздумья. «Хитрый ход. Сделать его неподъемным и наделить силой...» Лишь при вращении. Страшно вообразить, каким могуществом он обладает, коли ворон не поленился доставить его сюда, водрузить на постамент и заставить вращаться. Господин, твое лицо исказило болезненная гримаса, смесь страха и обреченности перед тем, что неминуемо последует за твоими словами. Когда я впервые спустился сюда, Валун... Валун говорил со мною. Мават посмотрел на тебя в упор, говорил? Как? Что он сказал? Не знаю, откуда шел звук, признался ты, но он был поистине. Поистине чудовищным, кровь стынет в жилах. Так что он сказал? не унимался Мават. Господин, он сказал: Эола, теперь слышишь меня, а я сперва оцепенел, потом кое-как вымолвил, кто здесь но мои слова заглушил скрежет, а он более ничего не добавил. Тогда я бросился на утек, бежал, не разбирая дороги. «Господин, разве град в узкце, в войну не пленил иноземных богов, дабы местные покровители подпитывались их могуществом?» «По слухам, водилось за ними такое», — кивнул Мават. «Впрочем, сейчас это совершенно не важно. Важно, что Гибал вознамерился лишить ворона человеческой жертвы, и едва ли собирается отдать себя на заклание грязный предатель он умолк погрузившись в раздумье ты сидел рядом напряженный измученный подавленный уронив голову на руки а вдруг в словах гибала есть доля истины в отсутствие аватара ворон уязвим вдруг он не способен переродиться иначе как через жертвоприношение а гибал решил ему воспрепятствовать в надежде что он Мават ткнул пальцем в сторону моей темницы. «Будет питать и родены дальше?» А тем временем подберет ему на замену иного бога-покровителя. Все в точности, как он и говорил. «Господин», — распрямился ты, «почему твой дядя по-прежнему восседает на скамье? Почему он до сих пор жив?» Мават только отмахнулся. Наверняка изобрел какой-нибудь хитрый способ обойти запрет. Зизуми. Если Гибал преуспел, то лишь с ее благословения. Его голос дрогнул, господин, хочешь ли ты сказать, какова здесь роль безмолвного Бога, если Лес позволил матери зизуме возвести Гибала на скамью или повелел ей? Мават презрительно фыркнул: за сотню лет Лес не предпринял ровным счетом ничего. Только не прикидывайся удивленным, назови хоть одну его заслугу. Молчишь? то-то же». «Но как же силился возразить ты? Мава жестом присек твой лепет. Если безмолвный бог жив, то находится на последнем издыхании. Не лес содействует гибалу, а ксуланцы. Он коснулся обвитой змеиной кожи амулета у себя на груди. Дядя намерен заменить ворона кем-то из ксулахских богов. Он получит все привилегии глашатая, однако час расплаты за титул никогда не пробьет» но аксуланцы обретут возможность пересекать пролив, когда им заблагорассудится. Умовато вырвался злорадный смешок. «Какой же он дурак, если надеется сохранить независимость после такой сделки!» «Не потому ли он отказывается выполнять свою часть уговора?» – стрепенулся ты. «Выгоду приобрел, аксуланцев оставил с носом». «Тогда он вдвойне дурак, если рассчитывает, что такие фокусы сойдут ему с рук». «Нет, мы обязаны ему помешать!» — воскликнул Мават. «Хочешь воспрепятствовать исполнению священного долга? Мы добьемся, чтобы его исполнили. Желательно, сам гибал. Он уповает на валун, который каким-то образом потворствует ему. Тогда остановим валун. Вопрос — как?» Он поднялся. «Отведи меня в комнату, где вращаются колеса. Господин, постой!» Змолился ты, не руби с плеча, спроси хотя бы ворона. «Я же тебе объяснял», — проворчал Маватый, вдруг осекся, растянув губы в мрачной ухмылке. «Хотя погоди...» Он выудил из кармана черный мешочек, расшитый золотом. «Давай спросим». Он ослабил шнуровку на горловине и перебрался на площадку у двери. «Покровитель востаи, к своему величайшему стыду мой отец нарушил священное обязательство», а дядя задумал изничтожить тебя. «Повелевай мною, скажи, чем тебе помочь?» Мават наклонил мешочек и аккуратно встряхнул. С полдесятка сакралов легли ровным рядом у его ног. «Останови колеса», — прочел он. «Волосы у тебя на затылке встали дыбом». «Мават, точно ли ты беседуешь с вороном?» «С кем же еще?» Покровитель Вастаи, что за валун вращается в соседней зале?» Богоизреченный предмет, захваченный в граде Вускции после войны. «Господин, камень говорил со мною». «Ты говорил, Сыола? спросил Мават. Сыола говорил я, покровитель Вастаи, питающий Ироден. Иных богов в башне нет. Помоги мне. Останови колеса». «Господин, Сакрала с моим именем не существует?» – возразил ты. «Нет. Но одни Сакралы означают слова, а другие – звуки и их сочетание». Мават внезапно нахмурился. «Чем нам остановить колеса?» Шеренга Сакралов, подскочив, образовала фигуру. «Молот», – догадался Мават. «Я знаю, где раздобыть увесистый инструмент. Прямо в башне. Скоро вернусь».